Глава 6. Честно, если бы я не осознавал, что моей жизни в принципе сейчас ничего не угрожает, то я бы, наверное, умер со страху. Сколько я сейчас не пытался освободиться, у меня ничего не получалось. Мало того, он ещё и на всех, вообще всех жителей моего логова наложил это заклинание, не шелохнув при этом ни одним мускулом. Вот это я понимаю мощь магии. Кажется, я куда-то не туда развиваюсь. Так, заложив руки за спину, начал ходить между нами маг в какой-то потрёпанной рясе, которая словно светилась изнутри. В шляпе, как полагают всем волшебникам самых клишированных фэнтези, вот только у него не было длинной бороды, посоха и вообще какой-либо седины. Мак был весьма молод внешне. Я так понимаю, это ты и Ной. Он стал напротив меня и начал разглядывать очень внимательно. Его лицо отображало лишь лёгкую беззаботность, что неудивительно с его силищита, а губы были изогнуты в полуулыбке. Если бы его можно было сравнить с национальностями реальности, то я бы сказал, что он что-то среднее между японцем и славянином. Весьма интересное сочетание. Ответить я ему был не в состоянии, так как вообще ни один мускул моего тела меня не слушался. Возникало такое ощущение, что меня словно в бетон замуровали, из-за чего паника начала нарастать внутри меня. Я реально пытался вырваться из этого капкана, пытался двинуть хоть чем-нибудь, но у меня ничего не получалось, лишь только внешнее давление словно нарастало, начав сильнее сдерживать меня. А я думал, вы слабее. Пропала улыбка с лица архимага, после чего он снял с себя шляпу и отряхнул её, так как на ней было несколько листиков. Впечатляет. У вас определённо есть огромный потенциал, хоть вы и из пришевших. Стоп. Игроки, монстры, непси. Никто не мог понять, даже спустя часы и дни общения со мной, что я игрок. А этот архимаг просто взял и с первого раза смог узнать самое главное в моём существовании. Охренеть. Да кто он вообще такой? Не стоит удивляться. Усмехнулся маг, надевая шляпу обратно себе на голову. «Я наложенным на вас энергетическим полем чувствую каждое сокращение ваших мышц. Точнее, как вы пытаетесь их сокращать. Но неважно. Я проявляю себя несколько бестактно. Ваше имя я знаю, так что и мне надо представиться». «Алексиус. Просто Алексиус». без фамилии и дарованных титулов. Фамилии у меня нет, рос сиротой, а титулы не люблю называть. Больно их у меня много. Побродив ещё немного вокруг, насвистывая какую-то незамысловатую песенку, Алексиус ненадолго пропал из виду. Это немного напрягало, но при этом всё же я был уверен в том, что этот маг ничего плохого сейчас, это самое главное, именно сейчас не сделает. Хотел бы уже давно бы стёр нас в порошок. Через какое-то время Архимаг вернулся. Его внешний вид немного изменился, точнее, его одежда. Риаса на нём больше не было. Теперь он походил больше на какого-то авантюриста. В руках появился посох-палка в левой руке, просто для того, чтобы опираться на неё при ходьбе, а в правой руке красовался весьма красивый и гарантированно очень мощный меч. И на этого красавца я про меч залюбовался, витая гарда, украшенная красными самоцветами с двух сторон, и фес в форме головы льва. у которого вместо глаз были очень красивые, глубинные сапфиры, а сам клинок был сделан не из металла, а из мрамора или слоновой кости, просто божественный металл, иначе не скажешь. О, я гляжу тебя заинтересовал, мой несущий свет. Заулыбался архимаг, а после поднял его над головой, выпустив из кончика меча тонкий луч света, который был ярче тысячи солнц. Панте. Ну да ладно. Снова стал серьёзным маг, убрав свой меч в ножны. Промариновали тебя и хватит. Император просил показать частичку силы архимагов. Я я тебе показал. А теперь перейдём к тому, что он от тебя хотел. Щёлкнув пальцами, Макс снял с меня это заклинание, из-за чего я тут же рухнул на землю. Не ожидал, что он сделает это до своего ухода. Вскочив на ноги, я тут же начал проверять, как работают мои мышцы. Особое внимание, кстати, уделил появившемуся хвосту. Вот только он больше не хотел исчезать и стал каким-то более шипованым. Ну да. Вон на его кончике появилось множество шипов, а сам он покрылся чешуёй серебряного оттенка, прямо под стать моей броне. Твоих рук дело. С недовольством посмотрел я на мага, из-за чего тот даже несколько удивился. Эх, вот не могу я ладить и мирно общаться с сильными мира сего. Понимаю же, что он меня просто одним взглядом уничтожить может, но всё же Но не могу я с ними спокойно общаться. Не люблю людей, которые диктуют свои условия насильно. Я просто подумал, что твоей не постесняюсь, так сказать, новой расе лучше не скрывать своей главной особенности. Или ты про цвет? С лёгкой заинтересованностью спросил у меня Мак, наклонившись в бок, приложив два пальца правой руки к своему подбородку. Если про цвет, то да, моих рук дело. Теперь твой хвос всегда будет такого же цвета, как и твоя броня. Можешь не благодарить. Ага, кивнул я, а потом наклонился уже я, чтобы подобрать лежавшую рядом со мной алебарды. Так зачем пришёл-то? О, внезапно начал из-за чего-то восторготать Самак, тут же приблизившись ко мне, точнее к моей алебарде. «Вот это да! Впервые вижу такое потенциально безгранично мощное оружие! Конечно, сила его сейчас запечатана, нужно сделать еще множество подвигов, усилить оружие, совершить множество инкрустаций, но, о боги, какое же оно у тебя невероятное! Дашь подержать?» но ну, протянул я, а потом столкнулся с щенячьими глазами Алексеуса, из-за чего у меня произошёл когнитивный диссонанс. Вроде маг, который способен полмира уничтожить, если верить рассказам, а ведёт себя как ребёнок, хотя ему можно, он же почти все сильный. Ладно, смотри. Вау. вытянул он одну руку, в которую я с некоторой опаской вложил свою алебарду. Спасибо. Ага. Медленно кивнул я и на всякий случай отошёл на пару шагов назад. Макс сразу начал крутить оружием, как какой-то тростью. То он её покрутит вокруг талии, то просто перед собой поворачивает, то повертит над своей головой, то потычет алебардой в дерево, что росло возле него. В общем, вёл реально себя как дитя. Наверное, на моём лице можно было с лёгкостью увидеть, что я хотел сделать жест рука лицо. Не совсем идеал. уже опять серьёзным лицом начал говорить маг, кого-то мне напоминая своим поведением, из-за чего я несколько напрягся. Но со временем стане ты. Спасибо, что удовлетворил моё любопытство. Держи. Я тут для тебя тоже оставил подарочек, но пока ты слаб для него. Так что я сделал его с условием, которое только прешедшие могут выполнить. В общем, на Поймёшь. Взяв осторожно из протянутой руки свою алебарду, я мельком осмотрел её. Вроде бы ничего не изменилось, но от всей алебарды больше не ощущалось металлического холодка, когда берёшь её в руки. Теперь алебарда словно сама постоянно излучает лёгкое тепло, словно какой-то скрытый стержень внутри начал греть всё оружие. Смотрю, ты уже почувствовал лёгкое изменение. усмехнулся архимаг, уперев свободную руку в бок. Но посмотришь потом. Сейчас я должен наконец рассказать тебе то, зачем я сюда прибыл, ну и пояснить, почему именно я. Вот было бы на самом деле неплохо, вздохнул я, несколько расслабившись. А то напрягает такое твоё поведение. О, ты меня ещё на вечеринках не видел. усмехнулся архимаг. Я там такое вытворяю. Ну да ладно, не об этом сейчас. Император хочет заключить с тобой один пакт, о нём никто не должен знать. Ага, кевнул я, а потом посмотрел по сторонам с натянутой улыбкой. Уже что-то пошло не так в твоём плане. Но то и ящеры, и другие пришедшие могут это слышать. улыбнулся доброжелательно маг. Ведь это скрытый пакт не от ваших ушей, а от ушей политических интриганов. Давай ближе к делу, вздохнул я, спрятав оружие в инвентарь, а руки скрестив на груди. Хорошо, невозмутимо ответил маг, пожав плечами. Ах да, времени что-то много прошло, а я тут всё развлекаюсь. Ну, недовольно протянул я. Хорошо, хорошо. В общем, император тебе предлагает устроить штурм столицы. Выдал первое предложение Алексиус, от которого я тут же выпал вауут. Нет, нет, не сейчас. Не переживай. Вы слишком слабые, чтобы сейчас совершить такое, и крайне, просто крайне, при крайне малочисленные, чтобы вы смогли хотя бы одного архимага побороть. Лично тебе надо стать раз в 50 сильнее, и то ты парочку раз гарантированно погибнешь. Охренеть. Не знал я, чему удивляться, так что удивился всему и сразу. А почему он принял такое решение? Боги только знают, пожал плечами Алексиус. Он меня в свои планы не посвящает. Также он сказал, что через 2 месяца, не ранее, надо, чтобы его легионы отошли как можно дальше от линии соприкосновения. Ты сможешь захватить местный город, помех меньше будет. Конечно, опять же тебе нужно будет войска минимум в 1000 хорошо обученных воинов, чтобы с потерями занять стратегически важный аванпост. А это ему зачем? Ещё сильнее удивился я, смотря с истинным охреневанием на мага. Вот я вообще не могу понять его логики. Зачем императору отдавать свои земли кому-то? Честно, сам удивился, когда он мне такое сказал. Стоял с таким же выражением лица, как у тебя сейчас. Но потом, когда мы с ним разъехались в разные стороны, он к легионам, а я через деревню к тебе. «То хорошо подумал». Завис на мгновение маг, посмотрев по сторонам с легким прищуром, а потом опять щелкнул пальцами, из-за чего где-то среди леса раздался мощный взрыв, и тысячи птиц из-за этого взмыли в воздух. «Вот откуда? Тут подземные твари. Я уже вторую сотню убил, а они все не заканчиваются». «Да это я немного ваших так помял». пожал я снова плечами когда они попытались логово моё захватить ты смотри осторожнее с ними на полном серьёзе начал говорить Алексиус эти особи самые слабые из тех что обитают в недрах планеты там есть твари намного сильнее даже архимагов не выпусти их случайно не нарушается властности печатей. Хорошо, понял, кивнул я, ибо его слова имели смысл. Твари, что я видел при захвате второго уровня, вряд ли можно назвать слабыми. Так что насчёт твоих мыслей? Ах да, на лице мага появилось озарение, а потом он опять стал серьёзно заинтересованным. Твоё будущее королевство император хочет сделать неким буфером. Насколько мы поняли из наблюдений за тобой, тебе подчиняются гуманоидные разумные расы. Люди не могут жить в пустошах, а вот они могут. В частности, твои ящеролюды тоже, ибо они оттуда родом. Император хочет сделать из тебя, точнее, земель, которыми ты управляешь, королевство, что будет постоянно сдерживать натиск противника. При этом он готов тебе щедро платить за это, снабжать твои будущие легионы, но ты должен сначала доказать свою силу, захватить сначала город, а потом и столицу. Там подписать реальный пакт на это, а потом уже развиваться тут, становясь всё сильнее и сильнее, уничтожая угрозу нашей планете, нашему миру. Хмм. Задумался я, а голос в моей голове лишь твердил, точнее орал: "Соглашайся, ты тупая башка, нечего тут даже и раздумывать". Хорошо, кивнул я, пожав тут же вытянутую руку архимага. "Науч, это что было?" "Это имперский знак того, что мы заключили соглашение. Этот знак увидят только несколько человек". начал он показывать пальцем. Ты, я и император. Всё, я пошёл. И на этих словах Мак просто исчез, а все мои подчинённые начали тут же двигаться. И что это на хрен сейчас было? взревела Элис, смотря в сторону леса.